Глава 8. Крылья. Алиса: А где все?" Зевнув, падаю на стул на кухне и тяну ладошки к пузику Марьям. Она такая милая, кругленькая булочка, что я просто не могу пройти мимо, не распустив руки и не потискав ее. — "Доброе утро, карапузик". Карапузик сегодня устроил пляску на моем мочевом пузыре, беззлобно ворчит она, меняя положение. Ну вот, опять пошла я. Оля, проведя ее сочувственным взглядом, переводит глаза на меня. Кофе будешь? Ага, так где все? На речке, развернувшись, включает кофемашину, нажав на кнопку с моим любимым ореховым капучино. Не холодно на речке-то? Нет, они ненадолго. Малышам бассейн взяли. Давид звонил, сказал, уже возвращаются. А парням тоже бассейн. Улыбаюсь, представляя четырёх взрослых мужчин в надувном разноцветном детском бассейне. Парни в речке не замёрзнут. Улыбается сестра, ставя передо мной чашку ароматного кофе. м, -м спасибо. Тебе помочь чем-то? Завтрак там приготовить? Уже все поели, плющ, смеётся она. Ты бы ещё дольше спала. А, да? А сколько времени? Суетливо оборачиваюсь на микроволновку. 12 «Облегченно выдыхаю. Обещала маме сегодня посидеть с Петей, потому что их с дядей Димой пригласили на день рождения. Но мне только к четырем, поэтому успею. Миша не говорил, во сколько будет ехать в центр? Может, подбросил бы меня? Интересуюсь, отрезая кусочком лета, который сестра заботливо подала мне кофе. Ой, Алискин, а он уехал. Вилка, которую я несла, так и зависает в воздухе. Как уехал? Какое-то срочное дело возникло. Садиться рядом. Еще часа два назад собрался. Прости, малыш. Аппетит пропадает мгновенно. Опускаю обратно вилку и без энтузиазма вожу ею по тарелке. В груди скребется отвратительным ощущением. Я не понимаю, что с ним в последнее время. Раньше он так очевидно не игнорировал меня. Было одно бы я вешалась на него или преследовала. Этим я перестала страдать лет пять назад. Эй, ну ты чего? сестра ободреюще сжимает мои пальцы. Мы попросим Сашу тебя подвести. Неосознанно вздрагиваю и забираю руку, чтобы сделать несколько глотков кофе. Не надо, я доберусь. Да ладно, ему не сложно. Я не то, чтобы против. Просто ощущения у меня рядом с ним необъяснимые возникают. Они пугают. Я не привыкла к таким, появляющимися будто из ниоткуда и колючим, колючим во всех смыслах слова. Ну да ладно. Вчера вечером вроде нормально пообщались. Не считая того момента, когда меня током ударило от его прикосновения и взглядом аж Но отказываться будет странно. Оля не поймет» а рассказывать ей о том, что между нами произошло, я не собираюсь ни под каким предлогом. Для сестры я, как и для Миши, все еще наивный ребенок, которого нужно оберегать от опасности окружающего мира. В списке опасности, конечно, входят сомнительные знакомства и такие вот ситуации, как у нас случилось с Сашей. Все почему-то забывают, что когда маме с отчимом приходилось работать по две смены, с младшим братом сидела именно я. Сама до сих пор не понимаю, как так вышло, что из младшей и всеми обожаемой Алиски я вдруг стала старшей сестрой. Мне было девять, когда мама родила от своего нового мужа, а уже в одиннадцать я гуляла с ним на площадке, так же, как когда-то гуляла со мной Оля кормила, купала, занималась всякими развивающими занятиями после уроков, а когда он болел, сидела рядом и даже компрессы ставила, которым научила меня мама. Только по мере взросления я поняла, сколько для меня делала сестра, когда возилась со мной в подростковом возрасте. Правда, мне повезло больше, потому что дядя Дима, в отличие от нашего отца, не пил. Он, в принципе, нормальный человек. Маму очень любит, да и ко мне как к родной относится, ценит мою помощь. Для него я ответственная взрослая дочь, а вот для Оли и остальных так и осталась той Алиской, которая росла у них на глазах. О, а вот и наши. Оля, выпрямившись, выглядывает в окно, а я на автомате делаю то же самое. От разворачивающейся картины на лицо наползает улыбка. Сначала по газону бежит довольно орава детворы, размахивая надувными игрушками, а следом за ними направляется Давид, Демян и Саша. Все трое высокие, подтянутые, очень красивые, такой вот мужской, грубой красотой. Демян гладко выбрит, а мой зять и Саша обросли щетиной. Застывая взглядом на последнем, На глазах у него солнцезащитные очки, на груди развивается расстегнутая легкая хлопковая рубашка, выставляя напоказ те самые крылья, что я вчера не смогла рассмотреть. Красивые крылья на широкой мускулистой груди. Взгляд мой самовольно ползет ниже, и я чувствую, как щеки стремительно теплеют, потому что пресс у Саши идеальный. Не такой, конечно, как у Миши, но ладно, вру очень выразительный. Кожа покрыта небольшой порослью волос, гуще собирающихся в дорожке по центру. Сглотнув, быстро отвожу взгляд. Хочется приложить ладони к щекам, но это будет сильно палявно, поэтому, выбрав другой вариант, я прячусь за чашкой из кофе. Никогда не страдала тем, чтобы рассматривать мужчин. Они мне, в принципе, особо безразличны были. Саша же Из-за того казуса в клубе у меня все в голове перепуталось. Внутри будто вибрирует в ответ на его присутствие, накаляется и жечь начинает раскаленной кочергой. Мама, Адель с Амираном наперебой забегают на кухню, рассказывая что-то о том, что они помогали ежику перейти с одной стороны дороги на другую, а я встаю из-за стола, чтобы помыть за собой тарелку. Наспех закидываю пару кусочков омлета в рот, потому что так и не поела, когда детские голоса сменяют мужские. Как вода, спрашивает Оля, когда давид с Сашей входят на кухню. Демьян от них откололся и отправился в гостевой домик. Бодрее. Давид приникает к ее губам. Детей не купали даже в бассейне, но ими песка хватило. Сейчас пойдем в душ, улыбается сестра. Слушай, Саш, ты сможешь плюшу подкинуть домой? Без проблем. Карие глаза находят мои, а я снова ловлю себя на том, что рассматриваю крылья. «Черт! Десять минут дай мне, и поедем. Конечно, мне самой еще собраться надо. Ты же голодная, не поела толком. Журит сестра. Да нормально, дома уже поем. Прошмыгнув мимо Саши так, чтобы не задеть плечом его голый торс, быстро отправляясь к себе в спальню. Всего лишь полчаса дороги. Что может случиться? Правда?